Вместо послесловия. Простокрады. Превентивно оговорюсь, я не против воровства. Воруют, ну что же, это традиция. И уж я точно за копилефт. Все ЮС-придумки с копирайтом это что-то от лукавого. Короче, я не заморачиваюсь, когда коллеги и не очень воруют мои тексты. Про кражу идей вообще умолчу. Там доказательная база более чем расплывчатая. А то, что по моим очеркам снимаются фильмы, что их включают в полном объеме в своей книге модные компиляторы, которых по неведомому мне резону увеличают писателями, это ведь в некотором роде даже лестно. Что же заморачиваться? Однако в настоящей рукописи есть фрагменты, стопроцентно идентичные анонсу докудрамы НТВ, Казнокрады, КГБ против МВД. Оказалось, что авторы сенсационного фильма просто скопипастили Одну из моих статей на эту тему из «Московской правды» от 28 сентября 1995 года. Приложение-вкладка «Новый взгляд» номер 33. Только фамилии актеров в скобках подставили. И все. Повторюсь. 20 лет назад я работал над рукописью книги «Ле кулис дю Кремля» с бывшим КГБ-куратором Таганки. Его там звали Васромом. Сотрудником отдела информации ЦК КПСС н доверенным лицом Андропова – полковником Василием Романовичем Ситниковым. Тот, кого Джон берн в своем манускрипте КГБ попалил как заместителя начальника управления дезинформации ПГУ, а там звали Ситникова дядя Вася, осенью 1991 года раскрыл мне недостающие звенья в цепочке событий, о которых я знал от Юлиана Семеновича Семенова. По просьбе источника я намеренно изменил незначительные детали. Ну, например, указал, что утренняя беседа 10 сентября 1982 года Брежнева с Щелоковым случилась на даче в Жуковке. Хотя на самом деле разговаривали они в квартире номер 94, дома номер 26 по Кутузовскому проспекту. И беседовали эти двое на самом деле в 6 утра, а не в 9 часу. Короче, лисьи притопы плюс заметание следов. Про мутную историю с неудачным МВД-переворотом я писал несколько раз. Для начала в первом отечественном глянцевом журнале «Обозреватель», который мы с Петром Спектором запустили в 1993 году на деньги Микродина. Последний раз с подачи Димы Быкова в собеседнике номер 4 за 2002 год. И детали корректировал время от времени. Не знаю, почему НТВ-мастера позаимствовали именно текст 15-летней давности, но теперь... В силу несоизмеримости ТВ-аудитории и газетных тиражей именно эта версия как бы залетована. Все будут уверены, что супруга брежневского визиря Щелокова застрелилась в день обыска на даче, когда чекисты конфисковали музейную живопись, позаимствованную, раз уж пользовать этот глагол, министром внутренних дел СССР у государства. Хотя на самом деле в материалах закрытого дела номер 18-58-115-83 Есть показания самого Николая Анисимовича, и их горничной. Воспроизведены в книге, кстати. Каждый моделирует реакции других по своим внутренним лекалам. И не все, наверное, готовы поверить, что я действительно не парюсь, когда мои экзерсисы используют коллеги. Позаимствовали? Нет, надо называть вещи своими именами. Своровали? И ничего в этом нет необычного. Таковы нравы медики, да и не только в отрасли дело. Ведь верно подметил Сергей Капков, который, будучи женихом иконы внесистемной оппозиции Ксении Собчак с одной стороны и чиновником с другой, может утверждать, находясь в материале: Мы живем в стране воров энд-жуликов. Сейчас настало время осмысления Брежневского периода, и заоблачные рейтинги сериалов на эту тему тому доказательства. Но с фактами авторы обращаются пренебрежительно. И лишь про четырехсерийную работу 2005 года Брежнев люди, которые в материале, отзываются позитивно. Что касается казнокрадов, то это вовсе за гранью добра и зла. Мне, повторю, забить на факт заимствования, но, переврав нюансы, можно полностью исказить суть и превратить неоднозначных вождей застоя в плоских бесполетных воров, что и сделали авторы картины. Казнокрады? Есть такое слово «крады», Это погребальные костры. Так вот, наша медика местами такой же костер, где умельцы, халтурно зарабатывая себе на жизнь, ритуально уничтожают в ТВ-жертвенниках целую эпоху. Воруют наше прошлое, без которого будущего нет.